человек одинокий, человек угодивший в капкан собственного характера и ограничения окружающего его мира, человек против человека, человек против природы. Все это с неизбежностью подводит к ключевому вопросу: насколько храбрым окажется человек во времена массовой гибели? Все сводится к тому, как человек может выжить при помощи крепости рук и проворства ног, а самое важное за счет своего ума, изобретательности или интеллекта. Все эти проблемы стали темой многих моих произведений, наверное, потому что я увидел свои времена и свою культуру в наиболее подвешенном состоянии за всю их историю. Впервые в истории расы каждый человек, каждый мыслящий индивидуум полностью или настолько полностью, насколько ему позволяет пронизанная предрассудками масс-медиа, Сознает наличие сил, швыряющих его в будущее. Террористов, готовых действовать, едва уровень фанатизма окажется достаточно высок, едва палец метнется к нужной кнопке, медленно, но верно расплывающуюся этику, упавшую до самого низкого уровня мораль. И каждый человек, каждый мыслящий индивидуум, буквально беспомощный против водоворотов и потоков механизации и стадного инстинкта. И все же, действительно ли он одинок? И был ли когда-нибудь? И являются ли силы воображения яростные стремление выжить прочной связью между нами? А если да, то разве не брать ли мы человеку, которому нечем, абсолютно нечем подкрепиться? За холмами росли флюхи. Я попытался их разводить, пересадить поближе, но чего-то им не хватало, и они умирали, не успев расцвести. Мне тоже нужен был воздух, мой резервуар уже наполовину опустел. И голова снова начала болеть. Ночь продолжается вот уже три месяца. У меня очень маленький мир. Он недостаточно велик, чтобы накопить атмосферу, которой мог бы дышать нормальный землянин, но и недостаточно мал, чтобы не иметь воздуха совсем. Мой мир — это одинокая планета с красным солнцем и двумя лунами, каждая из которых затмевает мое солнце на шесть из восемнадцати месяцев. Шесть месяцев у меня светло, и двенадцать — темно. Я называю мой мир преисподнее. Сначала у меня было имя, лицо и даже жена. Жена умерла в тот момент, когда взорвался корабль, имя умирало целых десять лет. Годы, что я прожил здесь. А лицо... Ну, чем меньше я о нем думаю, тем даже легче. О нет, я вовсе не жалуюсь. Мне здесь пришлось совсем нелегко, но ведь удалось ведь выжить. Чего еще хотеть? Я здесь, и я жив, насколько это возможно. А что случилось, то случилось, и ничего другого тут не скажешь. То, что я потерял, не вернешь обычными жалобами на судьбу. Когда я увидел мой мир в первый раз на карте звездного неба из маленького корабля, в котором мы путешествовали вместе с женой, он показался мне крошечным пятнышком света, похожим на яйцо. Как ты думаешь, мы найдем там что-нибудь подходящее? Спросил я. Сначала мне нравилось вспоминать жену. В такие моменты мою душу наполняла нежность, которая высушивала слезы и убивала ненависть. «Не знаю, Том, может быть», — ответила она. Она так и сказала «может быть». Милые, ласковые слова. Она просто замечательно их произносила. У нее была такая славная, светлая манера говорить «может быть», что целые тучи вопросов сами просились мне на язык. «Может быть, найдем руду и сможем подзаработать?» — сказал я. Она улыбнулась в ответ. У нее были полные губы, и она любила покусывать зубами нижнюю губу. За медовый месяц приходится платить. Я игриво ее поцеловал. Мы были счастливы, просто потому что были вместе. Вместе, что это для меня значило, я тогда не понимал. Я просто был счастлив и все. Радость, которую мы дарили друг другу, была такой простой, что мне ни разу не пришло в голову, как я стану себя чувствовать, когда ее не будет. А потом мы пролетали через облако субатомных частиц, плавающих возле орбиты Первой Луны. И хотя их изображение так и не появилось ни на каких экранах, они у нас побывали, навестили наш корабль и отправились в Освояси оставив после себя миллионы крошечных, незаметных отверстий в корпусе. Конечно, отверстия были такими малюсенькими, что ни я, ни моя жена в течение долгих месяцев не замечали бы, что через них выходит воздух. Но вредные частицы испортили еще и отсек, где помещался двигатель. Какого-то неизвестного нам, землянам происхождения, что они там сотворили с двигателем, мне так никогда и не узнать. Корабль стал терять скорость, и его вынесло к этому, теперь уже моему миру и в нескольких милях над поверхностью он взорвался. Моя жена умерла. Я увидел ее тело, когда меня самого выбросило из кабины в спасательной капсуле. Я был в безопасности, имел большой запас кислорода, моя жена так и осталась в коридоре с металлическими стенами. Она шла на кухню, чтобы приготовить мне кофе. Моя жена там такая осталась. Она тянула ко мне руки, ее кожа стала синей. Простите меня. Мне все еще больно об этом вспоминать. А меня выбросило на поверхность планеты. Я видел ее всего одно мгновение. Мой мир — суровый мир. Веселые пухлые облака никогда не появляются на его небе, где двенадцать месяцев царит ночь. На поверхности нет воды. Впрочем, вода это не проблема. У меня есть циркулятор, который перерабатывает мои отходы, превращая их в питьевую воду. У нее довольно сильный привкус самиака, но меня это не беспокоит. Главной проблемой является воздух. По крайней мере, так было, пока я не обнаружил флюхи и не получил то, в чем нуждался. Я вам расскажу про это, а еще про то, что случилось с моим лицом. Мне страшно. Конечно, надо было жить дальше, вовсе не потому, что я очень этого хотел. Представьте себе, вы всю жизнь болтаетесь по космосу, ну, вроде меня, и нет ничего, абсолютно ничего, что привязывает вас к какому-то одному определенному месту. И вдруг появляется женщина, которая заполняет вашу душу, целиком, а потом ее у вас отнимают, Так скоро. Надо было жить, хотя бы потому, что в моей капсуле был воздух, еда, циркулятор и скафандр. На таком запасе можно продержаться достаточно долго, вот я и стал жить в преисподней. Я просыпался. проходил множество часов, наполненных пустотой. Я уставал от нее, снова проваливался в сон и просыпался, когда мои сны становились слишком громкими и алыми. И так каждый день. Вскоре мне осточертела жизнь в капсуле, в одиночестве и тесноте, и я надумал прогуляться по планете. Надел кислородный костюм и решил не связываться с оболочкой, регулирующей давление. Тело тяжести на планете едва хватает, чтобы я чувствовал себя сносно. Порой меня теснит в груди. Но в ткань моего костюма была встроена обогревательная система, так что мне не угрожало ничего особенно страшного. Я прикрепил кислородный баллон к спине, надел на голову шлем, затем соединил шланг с баллоном и надежно закрепил его гаечным ключом, чтобы не произошло утечки, и вышел наружу. Небо над преисподней начало темнеть, наступили сумерки, с тех пор, как я приземлился на поверхность планеты, прошло три светлых месяца. По моим подсчетам, еще два до моего появления. Следовательно, мне оставался всего один месяц примерно. А потом вторая луна полностью скроет крошечное красное солнце, которому я так и не дал имени. Даже сейчас вторая начинает наползать на его диск, и я знаю, что в следующие шесть месяцев здесь воцарится мрак. Еще шесть месяцев солнце будет скрыто первой луной, только после этого меня ждет шесть коротких светлых месяцев. Вычислить орбиты и периоды вращения за прошедшее время оказалось совсем нетрудно. Да и чем еще мне было тут заниматься? Я начал гулять. Сначала у меня плохо получалось, потом я обнаружил, что если делать длинные прыжки, можно преодолевать большие расстояния. Планета была практически голой. Ни огромных лесов, ни рек, ни океанов, ни равнин с волнующейся пшеницей, ни птиц, ни другой жизни, кроме моей. И увидев их впервые, я подумал, что это колокольчики, потому что у них были околоцветники такой характерной формы, а изящные пестики слегка высовывались наружу. Однако, подойдя поближе, я понял, что здесь никак не может быть ничего похожего на земные цветы, даже внешние. Конечно, они не были цветами, и тогда прямо на месте, тяжело дыша в своем прозрачном шлеме, я назвал их «флюхами». Снаружи они были ярко-оранжевого цвета, который постепенно переходил в оранжево-голубой, а затем в синий, возле самого стебля. Внутри же казались скорее золотыми, и голубые тычинки заканчивались оранжевыми рожками. Очень красивые яркие флюхи радовали глаз. Их росло около сотни у основания скал явно неестественного происхождения — Высокие, торчащие в разные стороны под причудливыми углами, гладкие, с острыми, похожими на шипы, краями и плоской вершиной. Они скорее напоминали кристаллы соли, какими их можно увидеть сквозь окуляр микроскопа. В этом районе было множество таких скал, и, потеряв на мгновение связь с реальностью, я представил себя крошечной мошкой, оказавшейся среди огромных кристаллов, которые на самом деле всего лишь пыль или какие-нибудь микрочастицы. А потом все вернулось на свои места. Я подошел поближе к флюхам, чтобы получше их рассмотреть, поскольку они были единственными представителями органической жизни, сумевшими выжить в преисподней. Очевидно, они существовали благодаря каким-то веществам, находящимся в перенасыщенной азотом атмосфере. Я наклонился, чтобы заглянуть в напоминающие колокольчики цветы, прижавшиеся к склону одной из псевдоскал. Это была первая ошибка, почти фатальная, она повлияла на всю мою дальнейшую жизнь в этом мире. От скалы отвалился кусок. Оказалось, что на вулканического происхождения с пористой губчатой структурой посыпались и другие обломки. Я упал прямо на флюхе. Последнее, что почувствовал, мой шлем разбился, а потом меня окутал мрак, который, впрочем, был не таким всепоглощающим, как космос. Я должен был умереть. Не было ни единой причины, по которой мне следовало оставаться в живых. Однако я жил, дышал. Вы в состоянии это понять? Мне надлежало присоединиться к любимой жене, но я был жив. Мое лицо было прижато к флюхам, они давали мне кислород. Я споткнулся, упал, мой шлем разгерметизировался, я должен был умереть. Но благодаря чудесным цветам, поглощавшим из атмосферы азот и перерабатывавшим его в кислород, я все еще был жив. Я проклинал флюхи за то, что они лишили меня быстрой возможности познать забвение, ведь я был так близок к тому, чтобы присоединиться к ней. Они не дали мне этого сделать. Мне хотелось отползти от флюх подальше на открытое пространство, туда, где они не смогут обеспечивать меня воздухом и выдохнуть в атмосферу преисподней свою украденную жизнь. Только что-то мне помешало. Я никогда не был религиозным человеком и не стал им сейчас» но в том, что произошло, было что-то чудесное. Мне трудно это объяснить, я просто знал. Судьба посылает надежду, швырнув меня в заросли флюх. Я лежал и глубоко дышал. У основания пестиков находилась мягкая мембрана, которая, вероятно, и придерживала кислород, давая ему постепенно выходить наружу. Удивительно сложное растение. А еще пахло полуночью. Я не могу объяснить это яснее. Нельзя сказать, что запах приятный, но и отвратительным он не был. Нежный хрупкий аромат, напомнивший мне о нашей первой брачной ночи. Мы жили тогда в Миннесоте. Та ночь была чистой, прозрачной возвышенной. Наша любовь переступила даже границы супружества. Мы поняли, что влюблены друг в друга больше, чем в саму любовь. Вам кажется это глупым? Или я плохо объясняю? А вот мне все это было абсолютно ясно. Вот каков запах флюх. Запах напомнишь и мне полуночи. Может быть, именно благодаря этому я и продолжал жить. А еще мое лицо начало изменяться. Пока я там лежал, у меня было время подумать о том, что все это значит. Когда возникает нехватка кислорода, страдает мозг. Пять минут, и ущерб становится невосполнимым. Но, имея флюхи, я мог разгуливать по своей планете без шлема, если бы только мне удалось обнаружить их заросли в разных уголках моего мира. Я лежал, обдумывая происшедшее, собираясь силами, чтобы добежать до корабля, и тут почувствовал, как высыхает мое лицо. Как будто огромный нарыв или фурункул появился на щеке и высасывал кровь. Я пощупал щеку рукой. Да, даже через ткань перчатки чувствовалось, что она распухла. Мне стало ужасно страшно. Вырвав несколько флюх у самого корня, я засунул в них лицо и помчался к капсуле. Оказавшись внутри, флюхи завяли, и, повесив головки, над моим кулаком сморщились. Великолепные цвета исчезли, стали серыми, как мозговое вещество. Я отбросил их в сторону, и всего через несколько мгновений они превратились в тончайшую пыль. Тогда я снял комбинезон и перчатки, и подбежал к рециркулятору, который был сделан из полированного пластика. Мое лицо отражалось в нем вполне ясно, правая щека была ужасно воспалена. Громко взвыв от ужаса, я принялся ощупывать лицо, но не почувствовал никакой боли. Настоящего нарыва там не было, только непрекращающееся неприятное ощущение. Что я мог сделать? Ждать. Через неделю уплотнение на щеке приняло определенную форму. Теперь мое лицо ничем не напоминало человеческое. Оно вытянулось вниз, и вся его правая часть распухла так, что глаз превратился в узкую щелочку, через которую едва пробивался свет. Словно у меня выросла огромная опухоль на щитовидной железе, оказавшаяся почему-то не на шее, а на лице. Все это безобразие заканчивалось в районе челюсти и совершенно не мешало мне дышать. Но вот мой рот опустился, и когда я его открывал, вместо губ моим глазам представала огромная отвратительная пасть. В остальном все было совершенно нормально. Я стал чудовищем лишь наполовину. Левая часть лица совсем не изменилась, а правая превратилась в издевательскую, резиновую, распухшую маску, пародию на человека. Я не мог выносить собственного вида более нескольких мгновений в течение каждого дня. Красное воспаление прошло вместе с неприятными ощущениями, но я еще долго не понимал, что происходит пока не рискнул снова выйти на поверхность преисподней. Шлем, естественно, исправить было уже невозможно, поэтому я взял тот, которым пользовалась моя жена, пока была жива. Это, конечно же, вызвало их жизни воспоминания. Потом, немного успокоившись, я вытер слезы и вышел наружу. Было ясно, что необходимо вернуться к тому месту, где со мной произошел несчастный случай. Мне удалось добраться до шипов, как я назвал скопление скал. Без каких бы то ни было происшествий, я уселся среди флюх. Если я и воспользовался их кислородом, хуже им от этого явно не стало. Они продолжали пышно цвести, и, как мне показалось, стали даже еще красивее. Я долго смотрел на них, пытаясь воспользоваться своими скромными познаниями физики, химии и ботаники, и понять, что же все-таки со мной случилось. Не вызывало сомнения одно — я стал жертвой поразительной мутации. Такой вид мутации совершенно невозможен с точки зрения человека на жизнь и ее законы. То, что способно возникнуть при определенных экстремальных условиях в течение многих и многих поколений, произошло за один лишь вечер. Даже на молекулярном уровне строения нерасторжимо связано с функциями. Я размышлял о структуре протеина, потому что, как мне казалось, именно в этом направлении следовало искать ответ. Наконец я снял шлем и снова склонился над флюхами, сделал несколько глубоких вдохов и на этот раз почувствовал, как закружилась голова. Я продолжал собирать из них кислород до тех пор, пока не наполнил всю сумку опухоль, и тут до меня дошло. Запах полуночи. Это был не просто запах. В мой организм проникли бактерии флюх, бактерии, которые атаковали стабилизирующие белки в дыхательной системе. Возможно, вирус или даже рикетсия, они... Тут я, конечно, упрощаю для ясности, ослабили структуру моих протеиновых связей, чтобы те приспособились к использованию флюх. Чтобы дать мне возможность дышать, как я это делал в насыщенной кислородом атмосфере, бессмысленно пытаться увеличивать мою грудь и объем легких. Однако орган, напоминающий баллон, в котором можно запасать кислород под давлением, совсем другое дело. Когда я вдыхал воздух от растений, кислород собирался в специальную сумку у меня на щеке до тех пор, пока она не наполнялась до краев. Отсюда следовало, что я могу короткие промежутки времени обходиться без кислорода. Так верблюд достаточно долго способен жить без воды. Конечно, периодически мне нужно будет возобновлять запас. В случае острой необходимости я смогу продержаться довольно долго, но потом потребуется много времени, чтобы полностью восстановить мой резерв кислорода. Как именно это происходило на внутриклеточном уровне, мне не дано было понять. Я слишком плохо знал биохимию. Много лет назад я прошел гипнотический курс биохимии в университете на Деймосе. Кое-что я, конечно, знал, но мне никогда не приходилось применять свои знания на практике. Если бы у меня было время, соответствующие аппаратуры и справочники, я сумел бы разгадать тайну. В отличие от земных ученых, которые даже мысль о мгновенной мутации отбрасывали как совершенно фантастическую, Я не мог в нее не верить, ведь это произошло со мной. Мне достаточно было просто пощупать лицо, чтобы убедиться в том, что это правда, так что у меня было гораздо больше оснований для того, чтобы сделать великое открытие. В этот момент я сообразил, что уже несколько минут стою выпрямившись, а мое лицо находится далеко от флюх. Однако дышал я совершенно свободно. Да, тут было над чем поразмыслить. Поскольку, в отличие от земных ученых, я стал участником фантастического кошмарного опыта, который по их представлениям и ставить-то не имеет смысла. Это произошло шесть месяцев назад, уже давно наступила ночь, и судя по тому, как флюхи умирают к тому времени, когда снова вернется свет, их не останется совсем. А мне станет нечем дышать, нечем подкрепиться. Здесь ужасно темно. Звезды сияют где-то далеко. Они давно забыли о преисподней, о тех, кто на ней живет. Конечно, мне следовало догадаться. Нескончаемая ночь, которая тянется двенадцать месяцев, убила флюх. Они не превратились в серый пепел, как те первые, что сорвал я. Нет, вместо этого мои флюхи спрятались под землю. Они становились все меньше и меньше, словно кто-то прокручивал пленку в обратном направлении. Сделали совсем крошечными, а потом окончательно исчезли. Я так и не сумел узнать, погибли они или отложили споры. Земля была слишком твердой, чтобы копать. А то, что мне удалось соскрести, не давало возможности сделать какие бы то ни было выводы. Я сумел обнаружить лишь крошечные отверстия, в которые опустились цветы. Голова у меня снова начала болеть, а сумка с кислородом опустошалась все быстрее, потому что мое дыхание, а я приучил себя делать короткие вздохи, становилось более глубоким, когда я предпринимал какие-то физические усилия, и я двинулся обратно в сторону капсулы. До нее было много миль, потому что последние три дня я жил в пещерах и питался с захваченными собой консервами. Я пытался проследить путь уходящих флюх не только для того, чтобы возобновлять запас кислорода в пустеющей сумке, но и с тем, чтобы изучить их странный метаболизм. Мой запас кислорода в капсуле быстро уменьшался, что-то сломалось в системе циркуляции воздуха, когда я приземлился. А может быть, те же частицы, что вызвали взрыв реакторов корабля, нанесли невидимый ущерб очистителям воздуха? Я не знал. Зато мне было прекрасно известно, что необходимо научиться жить, пользуясь тем, что преисподнее может мне дать. Или умереть. Это было трудное решение, я очень хотел умереть. Я стоял на открытой местности, капюшон с подогревом причудливо облегал мою голову и сумку опухоль, когда я увидел необычное свечение в черной глубине космоса. Несколько мгновений огонь ярко горел, а потом начал мерцать, медленно опускаясь на поверхность планеты. Космический корабль. Это я понял почти сразу. Невероятно, совершенно невозможно. По непонятным причинам Господь послал корабль, чтобы забрать меня отсюда. Я бросился к своей капсуле, единственному, что оставалось от моего корабля. Я так торопился, что один раз споткнулся и упал, и даже сделал несколько шагов на четвереньках, прежде чем снова подняться на ноги. Снова побежал, и к тому времени, когда добрался до капсулы, моя сумка почти опустела голова начала раскалываться от боли я влетел внутрь закрыл замок и вознеможении прислонившись к стенке попытался отдышаться потом еще до того как перестала болеть голова повернулся к радиоаппаратуре и уселся перед ручками настройки я уже успел забыть что передатчик прибор невероятно важный Оказавшись здесь в одиночестве, так далеко от обитаемых миров, я уже давно перестал всерьез рассчитывать на то, что меня когда-нибудь найдут. В действительности появление спасателей не было таким уж чудом. Мой корабль взорвался совсем недалеко от торговых маршрутов. Конечно, меня отнесло в сторону, но при определенных обстоятельствах какой-нибудь космический корабль мог случайно сделать здесь посадку. Так оно и вышло. Они прилетели и теперь находятся совсем рядом. Я включил сигнал маяка и начал передавать его на всех частотах. Мне казалось, я слышу, как сигнал покидает капсулу и летит в сторону корабля, находящегося на орбите моей планеты. Сделав это, я медленно повернулся на вращающемся стуле, устало положив руки на колени, и увидел свое отражение на полированной стенке рециркулятора. Я смотрел на свою чудовищную, невероятную, отвратительную сумку-опухоль, покрытую недельной щетиной на свой рот превратившийся в мерзкую щель, ведь я уже почти перестал быть человеком. Когда они придут, я не открою им дверь. В конце концов, я все-таки впустил гостей внутрь. Их было трое, молодые, с чистыми, красивыми лицами. Они пытались скрыть ужас, который появлялся у них в глазах, когда они на меня смотрели. Они вошли и сняли свои громоздкие скафандры. В Капсуле сразу стало тесно. Но девушка и один из молодых людей уселись на полу, скрестив ноги, а другой устроился на крышке резервуара с запасом воды. Мое имя. Я не знал, как правильно сказать, есть или было, поэтому не сказал ничего. Том Ван Хорн. Я нахожусь здесь около четырех или пяти месяцев, точно мне и самому неизвестно. Один из парней, он открыто разглядывал меня, видимо, просто не мог оторвать взгляда. Ответил. Мы представляем фунт исследований человека. Наша экспедиция изучает миры, находящиеся за границей колонизации. Мы... Мы видели другую часть вашего корабля. Там была женщина. Я прервал его. Знаю. Моя жена. Они принялись изучать входной люк, передатчик, пол. Некоторое время мы разговаривали, и я заметил, что молодые люди заинтересовались моими теориями о почти мгновенной мутации. Это как раз и было полем их деятельности, так что довольно скоро девушка заявила. «Мистер Ван Хорн, вы натолкнулись на нечто необычайно важное для всех нас. Вы должны отправиться с нами и помочь докопаться до причин вашего... вашего изменения». Она покраснела и немного напомнила мне мою жену. Затем в разговор вступили мужчины. Они задавали бесконечные вопросы и сами же на них отвечали, так что я с каждой минутой все больше и больше хотел полететь с ними. Меня захлестнула волна их энтузиазма. На некоторое время я стал одним из них и забыл, как мой корабль вспыхнул, словно спичка. Забыл, как она стояла в коридоре, чужая, посиневшая. Забыл годы, проведенные в скитаниях по бескрайним равнинам космоса. Забыл долгие месяцы, прожитые здесь. И самое главное, я забыл о том, что изменился. Они уговаривали меня, предлагали немедленно улететь. Я на мгновение заколебался, но сам не знаю почему, что-то заставляло меня не слушать их. Потом я сдался и надел свой скафандр. Когда я накинул на голову капюшон, молодые люди уставились на меня, так что девушке пришлось ткнуть одного из своих приятелей под ребра, а другой нервно хихикнул. Они пытались убедить меня в важности моего открытия для всего человечества. Я слушал. Я был кому-то нужен, это хорошо, так хорошо после бесконечных месяцев, проведенных в преисподней. Мы покинули капсулу и быстро прошли расстояние, отделявшее корабль от моего жилища. Мне было приятно посмотреть на их сверкающий корабль. Они явно им гордились и хорошо о нем заботились. Новое поколение. Сильные, умные, ученые, полные юношеского энтузиазма, стремящиеся к замечательным открытиям, совсем не похожие на старых, измученных людей. Вроде меня. Корабль был залит ярким светом прожекторов и сиял в ночи преисподней, как огромный горящий факел. Будет здорово снова оказаться в космосе. Мы подошли к кораблю. Один из мужчин нажал на панели внутри что-то загудело. Открылся люк, опустился посадочный трап. Я сразу заметил, что модель современная. Раньше это меня совсем не волновало. Я был бедным космическим скитальцем до того, как встретил свою будущую жену. Она значила для меня гораздо больше, чем все корабли на свете. Я сделал первый шаг вверх по трапу, и в этот момент почти одновременно произошли два события. Я увидел свое отражение на гладкой поверхности корабля. Малопривлекательное зрелище, отвратительный рот, перекосившийся на бок, зиял, словно открытая рана. Глаз, сверкающая щелка, и чудовищная, покрытая венами, опухоль. Я остановился на мостике. Молодые ученые на миг замерли у меня за спиной, и то случилось второе событие. Я услышал ее голос. «Где-то очень далеко». В ярко освещенной янтарной пещере, с потолка которой свисали разноцветные сталактиты, окруженные мерцающей аурой доброты, чистоты и надежды. Юная, необыкновенно прекрасная, она меня звала. Сладкоголосая музыка среди сверкающих солнца мерцающих звезд, на зеленой траве земли, где счастливо живут маленькие существа. Это была она. Я стоял и слушал, и это мгновение показалось мне вечностью. Склонив голову, я слушал и знал, что она говорит правду, такую простую, такую чистую и реальную, что я повернулся, прошел мимо молодых людей и вернулся в преисподнюю. Ее голос смол в тот момент, когда моя нога коснулась земли. Они посмотрели на меня, и на некоторое время все молчали. Потом один из них, невысокий блондин, с живыми голубыми глазами и короткой шеей, спросил. «В чем дело?» «Я... я не полечу», — ответил я. Девушка сбежала ко мне вниз по трапу. «Но почему?» — в ее голосе слышали слезы. Конечно, я не мог сказать, но она была такой маленькой, такой милой, так напоминала мою жену, когда мы только познакомились, что я должен был ей ответить. Я слишком долго пробыл здесь, на меня неприятно смотреть. О, вырвавшееся у него восклицание не могло меня остановить, и я продолжал. Вы вряд ли сможете меня понять, но я... Мне здесь было спокойно. Это жестокий мир, здесь темно, но там она. И я показал в черное небо преисподней. Я не могу улететь и оставить ее. Вы в состоянии понять это? Они медленно кивнули, и один из парней сказал... Дело ведь не только у вас, Ван Хорн. Это открытие имеет огромное значение для всех на Земле. Жизнь там с каждым днем становится все хуже и хуже. После того, как были изобретены препараты, замедляющие старение, люди просто перестали умирать. А католики и пресвитерианцы мешают принятию законов, контролирующих рождаемость. Перенаселение стало очень серьезной проблемой. Цели нашей экспедиции входит выяснить, насколько человек в состоянии адаптироваться к новым мирам. Ваше открытие может оказать нам огромную помощь. Кроме того, вы же сказали, что флюхи исчезли, заговорил другой ученый, а без них вы точно умрете. Я улыбнулся им. Она сообщила мне кое-что очень важное про флюхи. Я смогу принести вам пользу. Быстро проговорил я. Пришлите сюда нескольких молодых людей. Мы станем вместе изучать это явление. Я покажу им все, что мне удалось найти, и они смогут ставить здесь свои эксперименты лабораторных условиях, вам все равно никогда не воссоздать ситуацию в преисподней. Так я их и поймал. Они грустно на меня посмотрели. Девушка согласилась, а через несколько мгновений к ней присоединились ее коллеги. И... и я не могу оставить ее здесь одну, — повторил я. — До свидания, Том Ван Хорн, — сказала девушка и сжала мою руку своими пальчиками в перчатках. Это было что-то вроде поцелуя в щеку, только шлем мешал, поэтому она пожала мне руку. А потом они стали подниматься по трапу на корабль. «Откуда вы возьмете воздух, если флюхи ушли?» — спросил один из молодых людей, остановившись на полпути. «Со мной будет все в порядке, я вам обещаю. Когда вы вернетесь, я буду вас поджидать». Они с сомнением посмотрели на меня, но я улыбнулся и погладил свою сумку опухоль. У всех троих сделался смущенный вид, и они пошли дальше по тропу. Мы вернемся и привезем с собой других. Девушка посмотрела на меня сверху. Я помахал рукой, и они вошли внутрь, а я быстро добрался до своей капсулы и стал наблюдать за их кораблем, который прочертил ночь яростным пламенным хвостом. Когда они улетели, я зашел внутрь и стал смотреть на тусклые, далекие точечки мертвых звезд. Где-то там, наверху, кружила она. Я знал, что мне будет чем подкрепиться сегодня и потом. Она мне сказала. Я думаю, что всегда это знал, только не понимал, что знаю, поэтому она мне и сказала. Плюхи не умерли. Они просто отправились пополнить свой запас кислорода, взять его из тела планеты, из пещеры пористых полостей, хранящих воздух. Они вернутся задолго до того, как у меня возникнет в них нужда. Плюхи вернутся. И наступит день, когда я снова ее найду. И это уже будет навсегда. Я ошибся, когда давал этому миру имя преисподнее. Это не преисподнее. Это вовсе не преисподнее.